Глава 22. «Ночной принц» Вода билась о борта ладьи. Чёрные доски исчезали в темных водах реки. Гребли осторожно, чтобы не вздымать слишком много волн и не шуметь. Ари удивил меня. Я не знал, как он нашел это судно, но оно оказалось лучшим способом попасть в Меланстрат. Мы медленно проплыли на веслах через фьорд, и вошли в реку, которая протекала через Нижний город. Это был не военный корабль, так, бедная судёнышка. Дюжина весел, рваный парус на носу голова ворона вместо морского змея Йормангарда. И все же оно экономило кучу времени и давало нам путь отступления на случай, если стражники Воронова пика закрепились в Меланстраде. Хотя разведчики докладывали, что их осталось немного — Да и те проводили время в пивных или спали в заброшенных домах. Я не верил в это и собирался держать ухо востро. Тор прикрепил к поясу нож. Он, Халвар и Фрей высадились первыми и проверили окружающие деревья. По их знаку Ари велел спускаться и остальным. Джуни и Каспер оставались на корабле. Каспер как Фейри воды, а Джуни была хороша с клинком. В случае Каспера это было бессмысленно, так как Ари не снимал с него оковы. Я прокомментировал его лицемерие, но этот глупец просто рассмеялся. Элиза покинула корабль вместе с Матисом и Сиф. Она не сказала мне ничего, пока мы плыли вверх по реке. Да и что было говорить. У меня в голове крутилось слишком много слов, но они так и не сложились во что-то стоящее. Я обессился, что она решила вернуться что она снова встретится со своим домом, что увидит его сожжённым и разрушенным, как в ночь, когда тот ублюдок пытался прикоснуться к ней. Надо было убить его. Я не заметил, что пальцы сжались в кулаки, пока Элиза не бросила на мои руки озадаченный взгляд, а затем не посмотрела в глаза, безмолвно умоляя поделиться тем, что меня беспокоит. Я по-прежнему молчал, и она отошла к Ари. «Первым делом идем в игорные залы», — сказал Стик у меня за спиной. А Элизу он на ее земли решил отправить. «Не знаю. Если да, это слишком рискованно». Между нами протиснулся Ари. «Гер Грей!» — весело окликнул он. видите нас в трущобы Меланстрада? Дайте боги, чтобы у вас остались друзья». Новый король, казалось, наслаждался моим недовольством. Он отказался вернуть мои топоры. Полная глупость. «Если на нас нападут, я буду вынужден сидеть, сложа руки, и наблюдать». Халвар толкнул меня в плечо, протягивая плетёную заплечную сумку, и подмигнул. От одного взгляда внутрь по лицу расползлась ухмылка. Красная маска, черный плащ с капюшоном и кинжал в ножнах, украденный из личных запасов Ари. «Сегодня я буду легионом Греем». Если только не понадобится стать кем-то другим, кем-то более опасным. Я взвалил на плечи сумку с личиной кровавого рейфа и пошел вперед через деревья. Нижний меланстрат изменился, в домах стало менее оживленно. Большинство из них опустело после рейдов. Там, где раньше сушилась одежда, остались лишь пустые веревки. В воздухе витал острый запах крови. С каждым шагом по сырым грунтовым дорогам он ощущался все сильнее и сильнее, но чувствовал его только я. Знакомое желание вдохнуть ее глубже, отдаться всепоглощающей жестокости раздирало грудь. Я остановился перед беленым старым домиком, осматривая зияющую дру с обгоревшим косяком на месте двери и разбитые окна. Что? Ари просиснулся через нашу небольшую толпу. Что тут? Легион здесь торговал, объяснил Халвар. Я развернулся и направился к горному залу. Все мое серебро и ценные бумаги уже осели в казне вороного пика у колдера. Скучать по тому времени было странно, но тогда, даже борясь с проклятием, я мог жить в мире. Мог чувствовать, что я не один, что я кому-то полезен, как Легион Грей. Теперь я знал свое имя но у меня не было иной цели, кроме как убивать и ненавидеть. По дороге нам попались несколько человек. Одни приветствовали нас, другие просили милостыню или хлеба. Кто-то из числа сопровождавших Ари, эти несколько мужчин и женщин стали его самопровозглашёнными придворными, предлагали ему убежище в Раскиге. Большинство нищих смотрели на нас, как на сумасшедших, но некоторые присоединялись к процессии. Я с тайным благоговением смотрел, как Элиза первой предложила кому-то из измученных горожан Эля и хлеба. Люди ахали и склоняли головы. Некоторые благодарили богов за возвращение к Квинны, но очень многие затерялись в болезненной дымке и даже не заметили, как она подходила. Игорный зал теснился неподалеку от доков. Дом накоренился на одну сторону еще до того, как на Миланстрата обрушился гнев вороного пика. Теперь же на крыше не хватало досок, а дверь висела на одной петле. В воздухе витала привычная смесь едких запахов соли и пота. «Похоже, недостатка в клиентах тут нет», — сказал Ари. «И правда, в окнах зала светились огоньки свечей» а ночную тишину каждые несколько секунд разрывали лающие смешки. Снаружи шатались пьяные и довольные мужчины. Некоторые уже нашли себе спутниц на ночь. Раньше женщин сюда не пускали. Видно теперь, раз уж вся жизнь перевернулась с ног на голову, правила перестали всех волновать. Ари похлопал меня по плечу. «Давайте двигаться!» Ари, Фрей и придворные начали спускаться к дому по грязному склону. «Они в отчаянии», — сказал Тор. «Убедить их будет несложно». Я почти не сомневался, что если Ари не сможет завербовать больше людей, он сделает Элизу своей королевой-консортом, просто за ее имя. Он не ошибался, полагая, что народ Миланстрада любил младшую Квинну. Именно ее крутой нрав и справедливость я искал в монарших особах, когда думал, кто поможет мне снять проклятие. Если она присоединится к новому королю ночного народа, за ней последуют и другие. От этой мысли меня замутило. «Тебе не обязательно это делать». Элиза подошла ко мне сзади, откинула капюшон и нахмурилась. Я хотел протянуть к ней руки, почувствовать мягкость ее кожи. Я хотел сбежать. «Я обязан делать то, что говорит король». «Тебя мало волнует, что говорит Ари», — усмехнулась она. «Возвращайся! Это не твоя битва!» «Элиза...» Слова застряли в горле. Она безмолвно смотрела, как я пытался сказать что-нибудь, что угодно, но ничего не получалось. «Я предпочла бы, чтобы тебя вовсе здесь не было, чем как сейчас, когда ты мучаешь меня своим безразличием. Дай мне забыть и просто...» Она покачала головой и зашагала от меня прочь. Я схватил ее за руку и потянул назад. Взгляд упал на два пальца без кончиков. Так много всего объединяло нас. Так много пыталось нас разлучить. «Чего ты хочешь?» — прошептала она. «Сопротивляйся подольше, и Ари отпустит тебя, потому что ты станешь для него бесполезен. И не оправдывайся его жалкими угрозами жениться на мне. Я могу за себя постоять. А тебя это, похоже, вообще не волнует». Меня волновало. «Слишком, черт возьми, волновала. «Ты наивна», — сказал я вместо всех добрых и нежных слов, которые мог бы подобрать, и наклонился к ней. «Ари признанный король, и мы на войне. Если союз с тобой укрепит его силы, у тебя не будет выбора. Я всегда буду давать себе выбор». «Вот почему ты наивна», — я покачал головой. «Сейчас он дружит с тобой». «Но признай, ты сама согласилась бы, если бы союз принес пользу этой земле». Она вздернула подбородок. «Как же я устала от всех этих королей, считающих, что они могут распоряжаться моей жизнью. Считай, что я больше не твоя ноша. Моя судьба — только моя». Элиза спустилась по склону, не говоря больше ни слова. «Я ранил ее. Я видел это по глазам». Сначала ее дядя потребовал, чтобы она обменялась обетами с каким-то Тиморским глупцом. Ари угрожал ее свободе и ее сердцу, а теперь я, хуже их всех, я сбежал от нее, когда она умоляла меня остаться, вторгся в ее покой, пошатнул ее положение, втянул ее в войну, отстранился, притянул обратно, а потом снова оттолкнул, как будто ее жертва не имела значения. Я поправил сумку на плече, и Лиза хотела, чтобы я ушел. Но разве я мог? Первыми в игорный зал вошли Халвар, Тор и я. В помещении пахло дымом и немытой кожей, но я почему-то расслабился, как будто мы вернулись домой. «Небеса и преисподние! Да это ж Легион Грей!» Корман, ночной сторож и пьяница, поднял рог. Он всегда выглядел потрёпанным. Но сейчас из его бороды повылазили волосы, два передних зуба отсутствовали, а губу рассекал новый шрам. «Прошло много времени, друг мой», — усмехнулся я. «Ты стал гораздо уродливее». «А вы трое отрастили чёртовы уши Фейри». «Есть такое». «Садись, тебе есть что рассказать, а у меня полно времени». Корман разразился смехом и хлопнул рогом по столу. Ухмыляясь, он выдвинул стул рядом с собой и жестом предложил мне сесть. принесите к этому паршивцу выпить!» Подвальщик кивнул и занялся делами за стойкой. Корман фыркнул и оперся на локти. «Легион Грей, я думал, Норны давно оборвали твою нить жизни и бросили ее в небытие. Во-первых, я хочу знать, как ты скрыл что-то из ночного народа» а то тут некоторые фейри все прячутся по подворотням». Я усмехнулся и откинулся в кресле. «Сложные заклинания хаоса, такие, которые требуют кровавых жертвоприношений и поедания своего первенца. Оно того не стоит». Корман снова фыркнул, потирая подбородок. «Притворюсь, что поверил. Где, черт возьми, тебя на Совзятие Со взятия вороного пика о тебе ни слова». «Выживал, так же, как и все». Скажи, как сейчас обстановка в Миланстраде? Корман поморщился, сделав большой глоток Эля. Как во второй преисподней. Холодно, тоскливо, слишком много парней с ножиками. Они следят за нами, как будто мы прячем под полом наших господ душат нас налогами и штрафами. Только тут место еще живое, и то потому, что воронам нравится Эльх и Юга. Они думают, что вы прячете квинну. Корман фыркнул. Чертова королева думает, что ее сестра копает под ее украденный трон. Как божество, способное изменить судьбу. Скажи-ка, Гергрей, где маленькая квинна? Я слышал, кровавый Рейв перерезал ей горло. Я изо всех сил старался сохранить нейтральное выражение лица. Корман вздохнул и уставился на свой рог для питья. Мы приняли людей из поместья Лессандр, по крайней мере, тех, кто остался. «А что до Квинны?» «Думаю, она мертва или бежала?» «Тиморские короли никогда не отличались особой стойкостью». «Ты бы так не говорил, если бы знал Квинну и Лизу». «Тебе лучше знать», — Корман пожал плечами. «Не знаешь, куда она делась? Ты ездил с ней в замок?» «Да, но мы разделились, и...» «Я здесь, Корман?» Я издал раздраженный стон. Через сгрудившийся вокруг нашего стола народ протиснулась Элиза. Я устремил на нее острый взгляд, умоляя уйти. Корман пораженно глазел на нее. По залу понеслись шепотки, когда она сняла капюшон со светлых волос и села за стол рядом со мной. Она держалась прямо, не показывая страха или сомнений, просто отпила из рога, который принес для меня Хьюго. Квинно! прошептал корман. Я. я слышал тебя, кровавый рейф утащил и сожрал. Она усмехнулась. Было бы неплохо, но, боюсь, он меня отпустил. Корман смотрел на нее так, словно она впала в безумие. У меня пылали щеки. Что ты делаешь? спросил я сквозь зубы. Ты должна была не высовываться. Я не собираюсь стоять и позволять жителям моего города считать, что я их бросила. Элиза оглянулась на ночного сторожа. «Что Руна и Колдер здесь натворили? Зачем?» Корман встретил мой взгляд. «Не знаю я, на кой черт они делают то, что делают. Забирают людей, казнят их, потому что те якобы помогают тебе. Почему они тебя боятся?» «Потому что Элиза — тиморская принцесса, которая стоит на стороне нового короля ночного народа. Я снова закатил глаза, когда вперед вышел Ари с надменной ухмылочкой. Словно все это была игра. Неужели никто не знает, как придерживаться плана? «Корман», — сказал я, — «это Ари Сигундор, признанный королем танцев и ночного народа в Раскиге». Глаза Кормана расширились. «Боги! Да уж, тебе и правда есть что рассказать». Ари занял место по другую сторону от Элизы и окинул взглядом стол. «Признаю, это довольно неожиданно, но, как известно, это сама выбирает королей и королев». «Король Ари вернул Земле жизнь, я видел это своими глазами», — сказал Фрей. «Он положил руку на куст луна цвета, и он расцвел. Элиза на мгновение встретила мой взгляд. Я практически слышал, как она говорила мне, какого короля это выбрала на самом деле. Вот только тому не было дела. Несколько человек собрались вокруг Кормана и слушали, как Ари рассказывает об убежище в Раскиге. Он рассказал о нападении на каминоломне, о союзе с Квинной Элизой, Тимаранкой, которая всегда была справедливой добра к танцам. «Мы пришли за вами», — сказал Ари твёрдым и властным голосом. «Мы не оставим вас без поддержки ни на минуту». Квинная Элиза настаивала, что вы ее народ. «И я согласен. С нами ваши друзья. Элиза и Легион Грей. На нашей стороне хаос. Нам нужны трудоспособные люди, готовые сражаться за эту землю. Судьба говорит, что время пришло». В горном зале воцарилась тишина. Корман провел пальцами по сальным волосам. Женщины молились. Некоторые кивали со злобными ухмылками. Другие, казалось, готовы были выскочить за дверь. Халвар отложил свой рог и хлопнул корма по плечу. «Ну же, что за тишина? Вы люди из самых глубоких дыр этой земли. Жестокие, умелые и без совести». «Стой», — сказал докер по имени Харальд. «Твоя лесть ни к чему не приведет. Это наша земля». Усмехнулся Халвар. Ее отняли у нас большой кровью и жестокими пытками. Присоединяйтесь к нам, сражайтесь за свой народ. В этой земле еще есть жизнь. Но мы не сможем ее пробудить, если не объединимся. Корман испустил долгий вздох. Вы действительно проникли в каменоломни? — Да, — сказал Ари. Ночной дозорный посмотрел на Элизу твои люди с тебя кожу сдерут, порежут на мелкие кусочки. Откуда нам знать, что ты действительно на нашей стороне? «Просто поверьте», — сказал я. Никто, кроме меня, здесь не видел, чем пожертвовала квинная Элиза ради чужих людей. «Она всегда была добра к нам», — эхом разнесся над головами тонкий женский голос. Элиза долго всматривалась в толпу и, наконец, улыбнулась. «Арабелла!» «Ты здесь!» Я встал. Элиза добралась через толпу к женщине с татуировкой ворона на шее, метка крепостных. Заколебавшись всего на мгновение, женщина обняла Элизу и рассмеялась. «Я знала, что если они так одержимы тобой, значит, ты еще жива. Как ты? Где Элис? Работает на Хьюго в свинарнике. Он скоро придет. Рада тебя видеть, Квинна!» Арабелла снова оглядела зал. «Я служила в поместьях Лиссандера, как и многие из вас. Элиза никогда не обращалась с крепостными плохо. Она носила нам еду, защищала нас от гнева своего отца. Даже прятала нас от старого короля, если он приезжал покупать крепостных». Элиза вытерла глаза и сжала руку Арабеллы. Потом посмотрела на Кормана. «Я родилась в Тиморе, но у меня нет земли». Я не танка, и я предаю свой народ. Поддержать Раскик — мой выбор». Ночной дозорный ничего не сказал. Несколько человек перешептывались: «Я напрягся, готовы защищать Элизу, если они обратятся против нее. Как же глупо было вмешиваться и Ари, и Элизе. Любой мог схватить ее и затребовать выкуп или преподнести вороновому пику ради королевской благосклонности. К тому моменту, как Корман фыркнул в свой рог, я уже весь извелся. «Не волнуйся ты так, Квинна. Мы бы приняли тебя и без красивых речей. Считай, что ты танка с каплей крови завоевательницы». Толпа расхохоталась. Я почти расслабился, почти ухмыльнулся. Но тут дверь распахнулась, и внутрь валился запыхавшийся и раскрасневшийся стик. «Стражники, они здесь!» Что? Я вскочил на ноги, забыв, как дышать. Люди разбегались. Корман открыл люк в полу и крикнул, чтобы женщины и все, кто помоложе, спускались вниз. Как они узнали, проворчал он, затем взглянул на стол, где разливали Эль. А, будь ты проклят, Юга. Впервые я понял, что подвальщика нигде нет. Кровь застучала у меня в голове. Он продал нас. Испугался, наверное, когда ее увидел. Корман жестом указал на Элизу. «В поместье Лиссандера теперь чёртово гнездо воронов. Лучшие стражники, Легион. Лучшие! Даже заметили пару раз королевскую карету. Она им нужна очень. Элиза?» — позвал Ари. «Надо идти». «Нет времени», — огрызнулся я и зарылся в сумку. «Все, кто может, бегите к южным докам. На реке стоит лодка». Стик выглянул в окно. Лучше поторопиться, они уже едут, там королевская карета. Элиза посмотрела на меня, глаза ее расширились от ужаса. Она вынула кинжал из ножен на ноге. Матис и Сиф встали у нее за плечами. Не опуская взгляда, я накинул на голову капюшон и скрыл лицо красной тканью. Проклятие! сказал Корман. Ты крова! Он поджал губы, поднял руки и покачал головой. Нет. «Нет, я даже не хочу знать». «Сейчас самое время отдать мне мои топоры», — сказал я Ари. «Не повезло», — ответил Ари, осторожно выглядывая в окно. «Они остались в Раскиге». «Дурак». Я вытащил кинжал. Ари увидел, конечно, но ничего не сказал. Я повернулся к Стигу. «Стиг, отведи людей к реке». Он тут же нырнул в люк вслед за группой женщин. Форман фыркнул и вытер нос рукой, раскачиваясь на пятках возле меня. «Тебе тоже лучше уйти», — сказал я. «Может, лучше, а может и нет. Они могут убить тебя. Тогда пригляди, чтобы я умер с мечом в руках, рейф. Он подмигнул и снял с пояса старенький короткий клинок. «Я бы хотел поужинать с богами». «Фрей!» — позвал Ари, положив руку на свой меч. «Что там?» Фрей подошел к окну и посмотрел по сторонам. «Не меньше двух дюжин воронов. И карета, мой король. Богатая. Если не король, то кто-то высокого рода. О, кто-то выходит. Чёрт возьми, да это капитан королевской гвардии!» Элиза побледнела. Она посмотрела на меня. Я неосознанно перебрался поближе к ней. Я переплел наши пальцы и наклонился к ее уху. «Это он?» Если там снаружи был Ярл Магнус, ублюдок, который чуть не убил Элизу, я готов был без раздумий разрубить его пополам. «Не знаю». Она вздрогнула и крепче сжала мою руку. Голос снаружи заставил нас замолчать. «Мы пришли поговорить, честно и мирно». «Это Ярл», — сказала Элиза. «Хаос, который я не мог использовать, вскипел и забурлил во всем теле». «Мы пришли к Вине Лизелисандр, снова позвал Ярл. «Если она там, передайте ей, что с ней хочет говорить ее сестра, королева Нового Тимора».